Издательство «Эксмо». Карина Шнель. «Когда приходит шторм». Читают Мария Железнова и Егор Сазыкин. Уважаемые слушатели, предупреждаем вас, что эта книга содержит возможные триггеры, темы, которые могут показаться вам тяжелыми. Чтобы в процессе прослушивания чувствовать себя максимально комфортно, советуем ознакомиться с их перечнем. Карина Шнель и команда Эверлав. Посвящаю всем, кто находится в поиске. Глава первая. Марли. Тьфу, черт! Я резко крутанула руль и ударила по тормозам, чтобы не врезаться в дорожное ограждение. Древний дедушкин «Шевроле», пробуксовывая, остановился. Из-под капота валил черный дым, что и заставило меня экстренно прекратить движение и прижаться к обочине прямо перед приветливо извещавшим указателем «Сент-Эндрюс», основан в 1783 году. Выругавшись, я торопливо заглушила мотор, отстегнула ремень безопасности и выскочила из машины. Дым — однозначно плохой признак. Если старая телега вздумает сейчас влететь на воздух, то желательно без меня. Я робко приблизилась к капоту, откуда бодро извергался чад, но потом замерла на месте. А надо ли его открывать? Может, лучше как можно скорее удалиться на безопасное расстояние? Хотя перед кем я выделываюсь? Даже если загляну в мотор, вряд ли соображу, что именно там не в порядке. Совершенно не разбираюсь в машинах. С досадой я пнула ногой камешек. Он взлетел в воздух по дуге и звонко ударился об отбойник. Вот только поломки мне не хватало. Поездка уже с самого начала не задалась. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Я дернула себя за волосы и достала из кармана джинсов телефон. Дедушка настоял, чтобы перед отъездом я внесла в контакты номер экстренной помощи Канадской автомобильной ассоциации. «На всякий случай», — сказал он. Что ж, случай не заставил себя ждать. И двух тысяч километров не проехала. На экране блокировки меня ожидало сообщение от Рэйчел. «Как дела, подруга? Думаю о тебе. тенись по полной программе, с этим ты и без меня справишься. Жду пикантные подробности из Монреаля. Собеседование начнется с минуты на минуту. Пожелай мне удачи. XOXO. Целую, обнимаю». Я невольно засмеялась, хотя никаких пикантных подробностей поведать не могла. В Монреале, ставшим первым пунктом путешествия, вопреки своим намерениям, я провела всего одну ночь. Мегаполис оказался слишком шумным, слишком изнуряющим и буквально кишел молодыми людьми. И стоило ли ради этого покидать Торонто? Что ж, зато теперь застряла у черта на куличках. А если быть совсем точной, на въезде в Сент-Эндрюс, маленький городок в провинции Нью-Брансуик. Хотя этот населенный пункт и являлся целью и причиной моего путешествия, поломки машины я уж точно не планировала. Я со вздохом разблокировала телефон, набрала номер аварийки и внутренне приготовилась к мучительному разговору, поскольку была абсолютно не в состоянии объяснить, почему из мотора валит дым. Спустя полчаса ко мне со скрежетом подкатил эвакуатор, некогда знавший лучшие дни. Из кабины выпрыгнул мужчина лет шестидесяти. Сдвинул бейсболку с загорелого лба и с недоверием оглядел меня серо-голубыми глазами. «Привет!» Я Дональд. Эвакуатор ты вызывала? Нет, мне просто доставляет удовольствие стоять рядом с чадящей машиной, чуть не брякнула я, однако вовремя придержала свой острый язычок. Да, из мотора дым пошел. Мужчина открыл капот и склонился над двигателем. Я бросила взгляд через дорогу. Стояла середина июня. Деревья и кустарники цвели, окутывая меня сладковатым ароматом. От близкого моря веяло легким ветерком. В ярко-голубом небе парили несколько чаек пронзительно крича. Идиллия. Вдалеке возник темно-синий пикап. Когда он приблизился на достаточное расстояние, я увидела, что все стекла опущены, а из окна пассажирской дверцы, высунув язык, с любопытством выглядывал золотистый ретривер. Я невольно рассмеялась, до того комично смотрелся пес. Затем в поле моего зрения мельком учутился молодой человек за рулем. Глаза цвета морской волны, светлая кожа, покрытая загаром, волевой подбородок, спутанные ветром медово-русые волосы. Сердце неожиданно подпрыгнуло. В следующее мгновение пикап умчался, и мне оставалось лишь оторопело смотреть ему вслед. Лишь после того, как водитель миновал ближайший поворот, я отвела взгляд. Реакция на привлекательного незнакомца не заставила себя ждать. Я ощутила укол в сердце и будто вновь увидела перед собой перекошенное лицо Дэна. Слезы, которые он отчаянно старался сморгнуть, и которые все равно оставляли сверкающие дорожки на его бронзовой коже. Он с трудом сглатывал, и кадык ходил худуном. В голове до сих пор звучали слова моего бывшего. Это был лишь вопрос времени. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Ощутила морскую соль на губах, ветер в волосах. Вернулась в состояние «здесь и сейчас» и прошептала. «Жить прошлым — напрасная трата времени». Поговорка, которую бабушка с детства вдалбливала мне. «Ты что-то сказала?» — послышалась из-за открытого капота. «Нет, ничего», — я повернулась к механику. «Как обстоят дела?» «Ну...» Он опять сдвинул бейсболку, почесал затылки и нахмурился. Определенно плохой знак. «Похоже, ты довольно долго ездила с неисправным радиатором. Вода вытекла, вследствие чего двигатель не получал достаточного охлаждения и перегрелся. Само по себе это было бы не столь драматично, однако для такого старого автомобиля...» Он ласково похлопал рукой по капоту. «И учитывая тот факт, что проблема долго оставалась необнаруженной, Короче, двигатель на грани отказа. Я уставилась на Дональда в полной растерянности. «Ты что, не проверяешь индикаторы на приборной панели? Не видела никаких предупредительных сигналов?» Я покачала головой. «Машина и правда очень старая?» «Знаю». Он снова окинул автомобиль любовным взглядом. «Шевроле Шевел Малибу. Выпуск 1976 года». Действительно, очень жаль. Что? Ремонт вряд ли окупится. Мои глаза округлились. Но вы можете хотя бы попытаться? Я приехала из Торонто, как-то нужно попасть домой. Не говоря уже о внезапно прерванном путешествии. Дональд недоверчиво нахмурился, и я взмолилась. Это машина моего дедушки. В знак капитуляции механик поднял вверх испачканные маслом руки. Ну ладно, я забираю ее. Поглядим в мастерской с ребятами, что тут можно сделать. Однако это займет много времени. На носу самый пик сезона. Заметив мой недоуменный вид, он пояснил. Летом в Сент-Эндрюсе население удваивается. Плюс к тому масса туристов и тех, у кого здесь загородные дома. А значит, у нас работы больше, чем обычно. Хорошо. Сколько примерно времени продлится ремонт? Я настроилась на худшее. Недели две, как минимум. У меня упало сердце. Даже захотелось пнуть бесполезную тачку. Но за это Дональд вполне может и меня саму камнями побить. Я запустила пальцы в свои непокорные пряди, как всегда спутанные, и с проклятиями выдернула обратно. Значит, придется искать, где остановиться. Дональд поправил бейсболку и сочувственно посмотрел на меня. Ах, да, пик сезона выдохнула я. «Вообще-то я знаю одну гостиницу, где наверняка найдется местечко для приятной молодой женщины из Торонто». Он улыбнулся мне по-дружески, и я благодарно ответила тем же. Спустя некоторое время механик погрузил на эвакуатор горячо любимый дедушкин Шевроле, а вместе с ним и мои планы на лето. «Черт!» снова выругалась я, забираясь на пассажирское место рядом с Дональдом чтобы позволить увезти себя в Сент-Эндрюс, которому предстояло стать моим новым пристанищем минимум на две недели. Мы миновали площадку для гольфа, пожарную каланчу, закусочную Тим Хортонс, далеко стоящие друг от друга домики с ухоженными полисадниками и въехали в городок. Местами между постройками и деревьями проглядывало море, однако я старательно высматривала обшитые деревом дома с большими садами. Что, если она живет где-то здесь? А вдруг в этот самый момент она стоит за одним из этих окон, идет за покупками или прогуливается вдоль берега? Чтобы отвлечься от нервных спазмов в желудке, я ущипнула себя за тыльную сторону ладони, да так сильно, что на золотисто-коричневой коже остались следы от ногтей. Довольно того, что чем ближе мы к центру города, тем быстрее колотится сердце. Выстроившись в ряд, нас приветствовали многочисленные магазины и рестораны. Манящие красные, синие и желтые деревянные фасады словно сошли со страниц рекламных туристических проспектов. Во многих местах на флагштоках и козырьках над входами реяли канадские флаги. «Добро пожаловать в Сент-Эндрюс!» Гордо объявил Дональд, и я невольно улыбнулась. «Здесь и правда одно из прекраснейших мест на планете». Дональд радостно указывал на разные здания и пояснял, где найти лучшую еду или самые красивые сувениры. Само собой, сходу я ничего не могла запомнить и потому лишь вежливо кивала. «Это пирс», — сообщил он. «Отсюда можно, к примеру, отправиться на экскурсию, посмотреть китов. Через несколько дней открытие сезона». Сквозь широкий прогал в ряду домов виднелся деревянный настил, выступающий далеко в море. Захватывающий вид. Мое сердце взволнованно затрепетало. С детства я составляла все удлиняющийся список вещей, которые непременно нужно сделать в жизни. Однако понаблюдать за китами с близкого расстояния этот пункт в списке и близко не стоял. Когда Дональд наконец свернул на другую улицу, Я сообразила, что он намеренно проехал через центр, чтобы показать мне город. Двигаясь в противоположном направлении, мы скоро остановились у строения с белоснежными стенами и островерхой крышей, которое я определила как типичную гостиницу «Номер плюс завтрак». «Коттедж сообщил Дональд, словно водитель, объявляющий очередную остановку. Я скептически посмотрела на него. «Я должна жить здесь?» «Даже если найти самую лучшую на свете подработку, все равно я не смогу позволить себе такое жилье». Дональд сдвинул со лба бейсболку и почесал за ухом. На коже осталась черная маслянистая полоса. «Поверь, здесь тебе будут рады». Я с сомнением посмотрела на большой белый дом, затем опять на Дональда. «Иди же!» Он мотнул головой в направлении двери, окрашенной в густо-зеленый цвет. «Скажешь, что тебя прислал Дональд Лойтерман, а я позвоню администратору, когда что-нибудь прояснится насчет машины». Я кивнула, схватила дорожную сумку заднего сидения и открыла дверь кабины. Но прежде чем выйти, обернулась еще раз. «Спасибо, Дональд, вы буквально спасли мне жизнь». «Ну, я бы это так не назвал». Он широко улыбнулся. «Мы еще побеседуем после того, как ты увидишь свою комнату». Лучше не переспрашивать, что может значить его намек. Если в город действительно скоро хлынут толпы туристов, нужно радоваться, что хоть какое-то жилье нашлось. Дональд записал мое имя и на прощание вскинул ладонь к козырьку. Я спрыгнула на землю, нерешительно прошла через белоснежные садовые ворота и двинулась по выложенной плиткой дорожке через ухоженный палисадник. Фасад был окрашен безупречно белой краской. Ставни на окнах такой же темно-зеленый, как и двери. Слева и справа от входа висели два фонаря. Наверняка по вечерам они излучают заманчивый свет. Ни разу в жизни мне не случалось переступать порог столь элегантного дома. Я больше привыкла к дырявым крышам, громыхающим дверям и отключениям электричества. Звонка не было. Впрочем, дверь открылась сама. Едва я надавила на нее. За порогом меня ожидал взрыв цвета. Облицованные деревом стены холла были окрашены в теплые оранжевые тона. У камина располагалась зона отдыха, диван с голубой узорчатой обивкой и кресло в том же стиле. На каминной полке ваза с летним букетом. Лестница вела на верхний этаж. «Добро пожаловать в коттедж Кори, раздался певучий голос. «Я Дженнет, Чем могу вам помочь?» Меня настолько ошеломили сельское изящество и свежий аромат лаванды, что потребовалось несколько секунд, чтобы определить местонахождение обладательницы голоса. Она дружелюбно махала рукой из-за стойки администратора справа от меня. Женщина походила на коттедж. Такая же элегантная, даже немного чересчур. На вид лет пятьдесят пять. Ногти покрыты коралловым лаком в тон помаде, одета в блузку с цветочным принтом. Кожа загорелая, наверное, как и у всех в этом городе. Я отвела с лица непокорную черную прядку и приблизилась к стойке. Очевидно, Дональд разыграл меня. Можно прождать хоть миллион лет, но в столь элитном заведении перед началом сезона для меня точно не найдется свободного номера. Для Дженнет оказалось достаточным окинуть меня беглым взглядом, чтобы спросить. «Плохой день, милая?» Я кивнула. Затем вспомнила, что существуют хорошие манеры, и изобразила улыбку. «Меня зовут Марли Макферсон. Моя машина сломалась прямо перед въездом в город, и Дональд Лойтерман сказал, что у вас можно спросить насчет комнаты». «О, бедняжка». Джент сморщила коралловые губы и вскинула безупречно смоделированные брови до да так, что обесцвеченная челка задела ресницы. «Как надолго ты хотела бы здесь остаться?» Я не сразу решилась проговорить вслух. «Эм, -э, минимум две недели...» Ответ прозвучал как вопрос. «О, замечательно! Просто чудо!» «Замечательно?» Женщина закивала так энергично, что ее золотые сережки негромко звякнули. «Коттедж принадлежит мне и моему мужу Джозефу. Каждое лето у нас гостит дочь, поэтому мы всегда бережем для нее комнату. Ее лицо погрустнело. «К сожалению, в этом году Лиза не приедет. Она отправилась в круиз на Багамы». Было очевидно, насколько это задевало Дженнет за живое. Дочь предпочла общению с родителями, шезлонку бассейна, охлажденную пиноколаду и каюту с видом на море. Дженнет откашлялась. «Мы охотно поселим тебя в ее комнату, милая». Она все равно будет пустовать полтора месяца. Полтора месяца? Теперь я посочувствовала несчастной Лизе, которая каждый год вынуждена мариновала здесь почти два месяца. Разумеется, Сент-Эндрюс — прелестное местечко. Однако чем заниматься в таком маленьком городке? Две недели тоже неплохо. Поспешно добавила Дженнет. Как ты решишь? И сколько стоят одни сутки? Она заговорщицки улыбнулась и перегнулась через стойку, так что я невольно заглянула в морщинистое декольте. Поскольку бедняжку прислал Дональд, и у нее был плохой день, я предлагаю особую цену. 25 долларов в сутки. 25 долларов? Действительно, смешная цена, если номер хотя бы приблизительно так же великолепно обставлен, как и холл коттеджа. Но поскольку Дженнет и Джозеф обычно вообще не имеют денег с этой комнаты, то все в порядке. Я быстро посчитала в уме. 14 дней, 350 долларов. Эту сумму мой бюджет потянет, хотя и впритык. Первоначально я планировала остановиться в Сент-Эндрюсе совсем ненадолго, по пути ночевать в дешевых хостелах и покупать лишь самое необходимое. Но теперь план неизбежно летит ко всем чертям. Через две недели у меня останется шиш в кармане, а ведь надо еще вернуться в Торонто, а до того, если повезет, продолжить путешествие. К тому же нужно учесть расходы на еду, бензин и оплату ремонта машины, а я их пока что оценить не могу. Однако следовало признать, лучшее предложение мне определенно не светит. Ничто не указывает на то, что в городишке имеются дешевые хостелы для молодежи. Отсюда вывод. Нужно найти работу на ближайшие две недели. С тяжелым сердцем я достала кошелек. Можно заплатить кредиткой? Не спеши, милая, сначала заселись. Достаточно заплатить за первые двое суток, а там поглядим. Меня внезапно тронула радушие местных жителей. Всего двух человек встретила, и оба, в буквальном смысле, меня спасли. В Торонто я никогда так быстро не нашла бы столь дешевое пристанище разве что предназначенная на снос. Я кивнула и протянула через стойку 50 долларов и водительские права, чтобы Дженнет могла меня зарегистрировать. «Посиди минутку на диване, милая, Джозеф сейчас поможет занести вещи». Джозеф оказался приятным пожилым мужчиной, таким же черна загорелым. Он проводил меня вверх по лестнице и далее по коридору, со вкусом декорированному. Никак юная дама прибыла из большого города. Он многозначительно покосился на моей кроссовке. Джорданс. Да, из Торонто. А здесь, надумала насладиться тишиной и покоем. Его любопытство моментально обернулось сочувствием. Вероятно, жители маленьких городков верят, будто в столице нет возможности уединиться, плюс к тому высокий уровень преступности и круглосуточный шум. В чем-то они правы. «Вообще-то мы собирались отправиться в путешествие вдвоем с лучшей подругой», пояснила я, чтобы не пересказывать еще раз историю о сломавшейся машине. Но подруге внезапно подвернулась работа, и пришлось ехать без нее. Теперь Джозеф поднял брови, словно хотел возмутиться. «Как можно молодой женщине отправляться в путь одной?» И этим напомнил мне дедушку. Тот сказал бы то же самое. «Вот мы и на месте!» Джозеф открыл дверь в конце коридора и сделал приглашающий жест рукой. Затем поставил на пол мою сумку и вежливо попрощался. «Приятно провести время в нашем доме!» «Спасибо! Уверена, мне понравится!» Закрыв за собой дверь, я шумно выдохнула. Срочно требовалось немного побыть наедине с собой, чтобы переварить недавние события. Однако, окинув взглядом свое пристанище на ближайшие две недели, Я замерла с открытым ртом. Хотя комната оказалась очень мала, наверное, самая маленькая из имевшихся в гостинице, ее габариты были не в ущерб красоте, а даже наоборот, придавали уют. Под крутым скатом крыши стояла кровать из темного дерева. Рядом ночной столик со старинной латунной лампой. На кровати покрывало белое с вышитым голубым узором. На комоде рядом с телевизором свежий букет в вазе, наполнявший комнату ароматом. Имелся также шкаф для одежды из того же гарнитура, что и кровать с комодом, а еще маленький холодильник. Я толкнула дверь в смежную ванную и с любопытством огляделась. Из зеркала над раковиной на меня посмотрели мои серые глаза. Увидев посреди помещения большую ванну в стиле ретро, я застыла как вкопанная и едва не запрыгала от радости. У бабушки с дедушкой был только душ, в котором вода через две минуты становилась холодной. В следующие две недели буду купаться, сколько душа пожелает. Я с усиленным рвением распаковала сумку, повесила одежду в шкаф и аккуратно выставила рядом с ним свою коллекцию кроссовок. К счастью, в дедушкиной машине нашлось более чем достаточно места для моей горячо любимой обуви. С ней я не могла расстаться даже на время путешествия. В крошечное мансардное окошко падало солнце, и я открыла его. Издалека доносились шум моря и выкрики чаек. Никаких других звуков не было. На горизонте маняще сверкала голубая полоска воды, легкий бриз покачивал ветви деревьев. Я глубоко вдохнула в себя соленый воздух и против своей воли признала, здесь лучшее место, чтобы потерпеть кораблекрушение. В конце концов, я по конкретной причине отправилась именно сюда, А не в Скалистые горы и не в Ванкувер. Вот только по-прежнему не знала, чего ожидать от путешествия. И когда снова бросила взгляд на горизонт поверх деревьев, ухоженных лужаек и голубой сверкающей полоски моря, ощутила все то же беспокойство. Провела рукой по кошельку в кармане, где лежало самое ценное мое сокровище единственное мамино фото. Измятый, пожелтевший снимок, мы вдвоем на пляже. Много лет назад я получила фото от бабушки и с тех пор. Берегла так, словно от него зависела моя жизнь. В горле немедленно возник знакомый ком. А что, если я приехал напрасно? Что, если все следы замело песком? Я поспешно затрясла головой, стараясь прогнать нахлынувшую тоску. Нельзя сейчас раскисать. Да, в моей жизни скопился балласт, с которым я не знаю, что делать. А узнаю ли вообще когда-нибудь? Но раз уже застряла тут на две недели, то... Может, хоть в этом идиллическом городке отключусь и смогу набраться новых сил, прежде чем решать, как поступить дальше. Я здесь. Первый шаг сделан. Шаг, который позволит узнать часть моего прошлого. Шаг, который значит для меня больше, чем последние 17 лет. Пока не хлынули слезы, я закрыла окно и отвернулась от него. Позже наверняка будет достаточно времени, чтобы разобраться с собой и со своими чувствами. Сейчас необходимо заняться главной проблемой, и уж с этим я справлюсь. Нужно найти работу. Я уселась на кровать и сменила ослепительно белые кроссовки Джорданс на более практичные модели Air Max, черные с ярко-розовым. Кто знает, чисто ли здесь на улицах. В любимых кроссовках будет спокойнее. Спустя несколько минут я выдвинулась в центр города. На улицах Сент-Эндрюса царила абсолютная и совершенно непривычная для меня тишина. Ни трафика, ни гудков, ни общественного транспорта. Встретились лишь несколько прохожих, и все они приветливо мне улыбнулись. Уголки моих губ невольно поползли вверх. Хорошее настроение — штука заразительная. Где-то лаяла собака. В живой изгороди вдоль обочины щебетали птицы. Время от времени ветер доносил с игровой площадки детский смех. Бриз шелестел в кронах деревьев. И я поймала себя на том, что на секунду остановилась и закрыла глаза, чтобы вобрать в себя эти звуки. Волосы щекотали кончик носа, под джинсовый пиджак задувало ветерком. Да, приехать сюда оказалось правильным решением. Подальше от изнуряющего ритма большого города, от его удушливого воздуха но прежде всего от беспорядка в собственной голове. Даже если поиски заведут в тупик, так хотя бы небольшой отпуск себе устрою. Очень скоро я снова оказалась на Уотер-стрит, главной улице с пестрыми фасадами. Похоже, это единственное место в городе, где хоть что-то происходит. Здесь располагались многочисленные рестораны, сувенирные магазины и маленькие бутики. Я брела по улице, любуясь ухоженными фасадами, выметенными до блеска тротуарами и фонарями, похожими на реликвии из давно минувшего века. Я составила в уме список торговых точек и ресторанов, в которых желательно узнать насчет временной работы. Однако стоило пройтись по списку, как моя вновь обретенная жажда деятельности начала угасать. Потому что с каждым магазином, где я спрашивала по поводу вакансии, с каждым кафе и рестораном настроение ухудшалось. Мне отвечали одинаково, Перед началом сезона все места заняты. А взгляды владельцев некоторых лавок говорили, что чужаков они не примут ни в коем случае. В маленьких городках все друг друга знают. Как говорится, рука руку моет. Вот только я никого не знала. С каждым новым отказом мне все отчаяннее хотелось, чтобы рядом была Рэйчел. С ее-то способностью убеждать и флиртовать подруге не составило бы труда уболтать какого-нибудь владельца крутого бара и он взял бы нас на работу, да еще и с большими чаевыми. К тому времени, когда солнце опустилось ниже, и я в своем джинсовом пиджачке начала зябнуть, настроение упало до низшей точки. Как прикажете оплачивать жилье и ремонт машины, если в городе для меня никакой работы нет? Я купила хот-дог и направилась к пирсу. Широкий деревянный помост далеко выдавался в море, а вот уровень воды был низким. Значит, сейчас отлив. Старые доски перекрытия тихонько поскрипывали. Я уселась на край настила и свесила ноги. По другую сторону плавно качались на якорях несколько маленьких лодок. Волны разбивались о корпуса суденышек, и токелаж негромко дребезжал. Вдалеке кричали чайки. Других звуков не существовало. Однако даже мирная атмосфера, лучи закатного солнца на лице и плеск волн не могли прогнать моего мрачного настроения. Я ощущала себя как никогда одинокой. Хотелось немедленно перенестись куда подальше из этой дыры. О чем я вообще думала, когда решила одна отправиться в путешествие? И чего, надеюсь, здесь добиться? Весь мой план вдруг показался смехотворным. Я достала телефон и ответила на последнее сообщение Рэйчел. Я уже не в Монреале. Застряла в Сент-Эндрюсе. Типичный маленький городок, причем во всех смыслах. Минимум на две недели. Подробности позже. Как прошло собеседование, когда созвонимся? икс о целую, обнимаю. Даев ход-док, я встала и бесцельно побрела назад в направлении Уоттер-стрит. Мои планы накрылись медным тазом. Окидывая взглядом пестрые дома и старомодные фонари, я в который раз задалась вопросом, гуляла ли она когда-либо по этой улице. Может, она обедала вон в том ресторане, или любовалась вышитыми подушками вон в той витрине. В горле немедленно возник проклятый комок. «Вот же хрень!» — выругалась я в сотый раз за день, изглотнув комок, огляделась. «Нужно на что-то отвлечься». Взгляд упал на темно-синий пикап, уже проезжавший сегодня мимо меня. Теперь он стоял припаркованный у сувенирной лавки под названием «Кит». Пес, который в прошлый раз весело выглядывал из окна, Сейчас вертелся вокруг своей оси на тротуаре. Кажется, хотел поймать собственный хвост. Несмотря на мрачное расположение духа, я улыбнулась и присела на корточки, чтобы погладить блестящую карамельную шорстку очаровательного ретривера. «Привет, красавчик! А где же твой хозяин?» Я припомнила глаза цвета морской волны и растрепанные светлые кудри. «Реджи!» раздался голос из открытой двери магазина позади меня. Я обернулась. Те самые зеленые глаза пристально смотрели на меня сквозь стекло витрины. Я медленно поднялась, не отводя взгляда от хозяина Реджи. Пес пронесся мимо меня и нырнул в магазин. Хозяин потрепал ретривера по голове, не выпуская меня из виду. Зрачки незнакомца уперлись в меня. Не знаю, что делать, я продолжала смотреть на него. Он сердится за то, что я вот так взяла и погладила его собаку. Однако на красивом лице не отражалось никаких чувств. Внезапно парень обернулся, потому что сзади его окликнула молодая женщина. Длинные черные волосы, красно-коричневая кожа, так похожая на мою. Она интимным жестом положила руку мужчине на плечо. Я вздохнула. Разумеется, столь великолепный экземпляр давно занят. Я сообразила, что довольно бесцеремонно пялюсь на женщину. А причина, помимо всего прочего, состояла в том, что не часто приходится видеть людей с оттенком кожи, как у меня. Со стыдом я отвернулась и пошла к коттеджу. За стойкой в холле гостиницы никто не сидел, и я испытала облегчение. После долгого и полного неудач дня не было желания с кем-либо общаться. Я жаждала принять горячую ванну и уснуть, по возможности, без наведений.